Глава 36. Окс резко проснулся. Такое часто происходило в удушающей жаре фургона, где к зловонию и неудобному положению добавлялось и бормотание Стэнли Рукера. Честно сказать, услышанное сильно тревожило, но даже хуже, чем разговоры во сне был запах его ног. Невероятный бьющий в нос смрад позволял отчетливо понять, насколько неправильно сложилась жизнь, раз уж приходилось вдыхать столь сомнительный аромат. Окс проводил на переднем сиденье фургона уже вторую ночь, потому что по-прежнему не мог придумать, каким образом уладить ситуацию с братьями Фентон. Выше упомянутые причины не давали как следует выспаться, но Окс все же снова попытался задремать, лишь бы не видеть голого Стэнли. Зрелище явно не делало и без того малоприятный опыт терпимия. «Вставай! Вставай!» Выкрикнул напарник, колотя ногой в спинку сиденья. «Ладно, ладно, уже проснулся!» — проворчал Окс, бросая взгляд на приборную панель. На часах показывало всего полтретьего утра. «Та штука сработала», — объявил Стэнли. «Быстрее, быстрее!» Окс посмотрел на лежащий рядом телефон, на котором было открыто отслеживающее приложение. Теперь, когда затих грохот ног по спинке сиденья, Стал слышен тихий писк, оповещающий, что машина Дариуса Уильямса перемещалась. «Понял, понял, расслабься!» «Расслабиться?» — взвизгнул Стэнли. «Наша цель удирает!» «Мы можем видеть, где он находится», — попытался успокоить его Окс, показывая на мигающую синюю точку, обозначающую местоположение Дариуса Уильямса. Вернее, его внедорожника. «Не кипишуй, а то инфаркт схватишь!» Он передвинулся, садясь за руль. «Эй, даже не вздумай, ты не поведешь фургон!» «Нужно спешить, а тебе, Стэнли, нужно сначала одеться», запуская двигатель, прокомментировал Окс. Через 10 минут напарники сумели отследить мигающую точку по карте и получить визуальное подтверждение, что в машине действительно находится Дариус Уильямс. Только тогда Стэнли немного успокоился. Он совершенно не доверял технологиям. После этого журналисты держались вне поля зрения объекта наблюдения, который иначе мог бы заметить их, так как ночное движение по плотности сильно уступало дневному. В конце концов Уильямс свернул вправо на дорогу, знакомую Оксу. «Впереди будет Клифтонский заповедник. Я знаком с одним парнем, который выгуливал там собаку». «С парнем?» – переспросил Стэнли. «А что, какие-то проблемы?» Бросив на него взгляд в зеркало заднего вида, уточнил Окс. «Нет, просто...» «Что?» «Не пропусти! Цель остановилась!» «Наверное, заехал на парковку». Посмотрев на карту, предположил Окс, сворачивая на обочину. Дорога, ведущая к парку, велась через пригород который выглядел совершенно обыкновенным и почти безлюдным в столь ранний час. Напарники несколько минут молча наблюдали за синей точкой на экране телефона. Она оставалась неподвижной. Похоже, Уильямс прибыл в пункт назначения. Наконец вздохнул Стэнли. «Давай, лучше добраться туда пешком». Янтарные круги света от уличных фонарей указывали путь по тротуару хотя безоблачное небо и без того позволяло луне беспрепятственно заливать неяркими лучами мир внизу. Черная кошка замерла на дорожке перед журналистами, зашипела и убежала прочь. «Что Уильямс тут забыл в такое время?» – проворчал Окс. «Уверен, он приехал, чтобы перепихнуться. Дело почти всегда сводится к этому. Может, в твоем мире так и есть, но у парня сногсшибательная красотка-жена сидит дома». Тебе-то откуда знать? Серьезно, покосился Окс на спутника. Ты правда думаешь, что геи не могут судить о привлекательности женщины? Я же не слепой! Зато ты не понимаешь специфики браков. А ты понимаешь? Кажется, это тебя жена выгнала за измену. Окс не ожидал, что Стэнли накинется на него с таким проворством и яростью. И уже через секунду оказался прижатым к стволу дерева. Тучный напарник стискивал ладонями шею невысокого уфолога и жарко дышал ему в лицо. «Ну же, попробуй еще раз это повторить». «Отвали!» пропыхтел Окс, отталкивая напавшего. Стэнли несколько секунд яростно смотрел ему в глаза, но потом все-таки отпустил, оставив противника судорожно втягивать воздух в легкие. Окс согнулся пополам, И еще долго не мог отдышаться, хотя горло больше никто не сжимал. После чего прохрипел. «Все. С меня хватит. Псих ненормальный». «Ну и проваливай. Повезло с напарничком. Заумный дегенерат игроман». Только меня тормозил. «Отлично. Меня тоже задолбало сидеть в одной тачке с толстожопым подонком папарацци, который воняет, как подожженная свалка». «Говори тише», — резко приказал Стэнли. «Нефиг закатывать тут сцену». «Это я-то закатываю сцену?» Заткнись и шевели поршнями. Дорога вскоре сделала резкий поворот и нырнула под железнодорожный мост. Подойдя к тоннелю, Окс со Стэнли пригнулись и медленно двинулись через тьму, прижимаясь к холодной каменной стене. Когда впереди показался просвет более привычный к слежке Рукер, быстро выглянул за угол. Затем осторожно высунулся, и присмотрелся внимательнее. Слева располагалась маленькая парковка при железнодорожной станции. Там виднелась пустая машина Уильямса. Чуть дальше справа, на огороженной территории, находилась главная стоянка заповедника. Удовлетворенный результатами осмотра, Стэнли выпрямился, вышел из тоннеля и спросил. «Что теперь?» «Не я же хвастался отточенными журналистскими навыками» парировал Окс, но предлагая пойти за вон тем фонариком. Он указал в сторону деревьев, между которыми мелькал луч света, углубляясь все дальше в парк. «Заумный дегенерат, повторяешься, Стэнли», прокомментировал Окс, шагая вдоль дороги. «Только не говори, что у тебя оскорбления закончились». «На твоем месте я бы не советовал на это ставить. Хотя, учитывая твое невезение, ты бы наверняка попробовал». С этими словами Стэнли громко чихнул. «Тише!» «И что я должен сделать с аллергией?» Возмутился нежеланный напарник, всплеснув руками. «Я же о ней упоминал!» Далее они проследовали по тропинке в направлении луча от фонарика в ледяном молчании, то выходя на освещенные луной участки, то снова бредя в темноте, когда деревья сгущались и пытались преградить путь приходилось пригибаться и держаться от объекта наблюдения не слишком далеко, чтобы не упустить его из виду, но и не слишком близко, чтобы тот не заметил преследователей, если обернется. Окс с легким злорадством смотрел, как ожесточенно сражается Стэнли с аллергией, стараясь не чихнуть. Хотя можно было не волноваться. Уильямс размеренно шагал, явно погруженный в собственные мысли, и даже не подозревал, что за ним кто-то шпионит. В центре парка находилось большое озеро, однако строитель свернул на тропу, ведущую в другую сторону, где Окс никогда не бывал. По крайней мере, ему так казалось. Ночью все выглядело совершенно иначе. Среди окружающих деревьев слышались шорохи, шум чьих-то движений. Уфолог подразнивал Стэнли, но и сам, по правде говоря, не слишком хорошо ориентировался на природе. По крайней мере, они находились в Британии, так что в парке вряд ли водились существа, способные убить незадачливых путников. С другой стороны, они следили за парнем, который построил ловушку и собирался похитить Стеллу. Неизвестно по какой причине. Наверняка кто-то его вынудил или убедил поступить так. Поэтому в парке определенно водились существа, способные убить журналистов. Они почти в полной тишине крались за Уильямсом пока тот блуждал по заросшему заповеднику. Один раз Оксу пришлось схватить Стэнли, который так сосредоточился на борьбе с чиханием, что не заметил ручья, пересекавшего тропинку. Промахнулся мимо моста и чуть не свалился в воду. Благодаря вмешательству напарника этого удалось избежать, но Рукер все равно потерял точку опоры. Плюхнулся на задницу с услаждающим слух шлепком, И, конечно же, не поблагодарил Окса за то, что тот помог подняться, а лишь продолжил вполголоса ругаться, когда они продолжили путь. «Можешь потише, Стэнли? Боюсь, как бы твой спор собственной задницы не потревожил обитателей леса. Меня беспокоит не пятая точка, а чертов фотоаппарат. Будучи профессионалом, я знаю, что нужно раздобыть доказательства. Ты захватил с собой что-нибудь?» «Мне достаточно того, что приходится вытаскивать тебя, чихун!» Я так и подумал. Тропинка свернула влево и снова начала забирать вверх. Окс наступил в кучу лошадиных яблок, но сумел вытереть обувь незаметно от напарника. Почему владельцев собак обязывают подбирать дерьмо за питомцами, а наездников-скакунов это не касается? Конечно, сейчас было неподходящее время, чтобы размышлять о таком, но Окса всегда это интересовало. Он слышал объяснение, что конский навоз служит отличным удобрением для растений, вот только дорожку покрывал асфальт. «Чем это пахнет?» – прошептал сзади Стэнли. «Классовым неприятием, видимо». «Что?» По-прежнему вившаяся вверх по холму тропинка свернула направо, затем опять резко ушла влево и повела в обратном направлении вниз откуда-то донесся звук бегущей воды. Луч фонарика Уильямса пропал, поэтому напарники ускорили шаг, боясь как бы не потерять из виду объект слежки. Здесь деревья росли очень густо, обступая со всех сторон. Когда в кустах что-то зашуршало, Окс подпрыгнул от неожиданности, заработав упрек от спутника. Они спустились к подножью склона и обнаружили перед собой ворота, Справа текла широкая река с крутыми берегами, слева покачивались высокие деревья. На тропинке впереди теперь виднелись уже два источника света. Один исходил от фонарика Уильямса и знакомо шарил по земле, а другой больше напоминал небольшой костер, горевший на поляне в стороне от дорожки, едва выглядывал из-за стволов. Стэнли схватил Окса за футболку и торопливо прошептал. «Смотри, где мы очутились!» «У черта на рогах. Если нас засекут, то наверняка просто прирежут и сбросят в реку. Держись за мной и делай в точности, что я скажу, ясно?» Окс молча кивнул. Усиливающееся дурное предчувствие побуждало его отложить споры с напарником на потом. «Мы быстренько щелкнем тех, с кем тут встречается Уильямс, и тут же уносим ноги, понял?» Окс снова кивнул. Стэнли низко пригнулся и медленно приоткрыл створку ворот ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь. Впереди луч фонарика Уильямса уже исчез среди деревьев. Лишь слабый ореол оранжевого света выдавал место встречи. Когда тропинка слегка повернула, журналисты сумели различить две фигуры в черных балахонах, стоящие напротив строителя на поляне. Когда глаза Окса приспособились к темноте, он рассмотрел, что оба незнакомца мужчины. Один темнокожий, другой белый. По крайней мере, так казалось, потому что лицо последнего покрывал слой какой-то краски. Стэнли замер в футах в шестидесяти от поляны. Окс поступил также держась сзади, и расслышал тихий шелчок затвора фотоаппарата, когда напарник начал снимать происходящее. Уильямс разговаривал с парой неизвестных, активно жестикулируя и явно пытаясь что-то им доказать. Его голос доносился до журналистов, но слов разобрать они не могли. Собеседники строителя пока предпочитали молчать. Внезапно Уильямс повалился на землю и начал хвататься за их балахоны. Оба незнакомца бесстрастно посмотрели на умоляющего их о чем-то владельца компании. Тот испустил животный вопль боли, от которого кровь стыла в жилах, и принялся сдирать с себя футболку. «Боже!» — воскликнул Окс помимо воли. Он видел, как покрывается ожогами кожа Уильямса, хотя для этого не наблюдалось внешних причин. Ни огня, ни солнца. Его татуировки каким-то образом загорелись. И теперь мерцали красным. Как нить накаливания у прикуривателя, какие раньше устанавливали в машинах. Когда еще сигареты пользовались популярностью. Строитель с раздирал на себе кожу. Ок с ужасом уловил отвратительный запах паленой плоти, который донес ветерок, и почувствовал приближение тошноты. Рот наполнился горькой слюной. «Нужно выбираться отсюда. Секунду», — отозвался Стэнли. «Пожалуйста!» — разрезал тишину ночи дикий крик Уильямса. Шатаясь от боли, он с трудом поднялся на ноги и слепо побрел прочь натыкаясь на кусты, пока наконец не скрылся из виду в чаще. Окс не хотел смотреть, но не мог заставить себя отвести взгляд, и хотя всеми фибрами души ощущал, что нужно бежать отсюда, продолжал наблюдать за колыхающимся перелеском, в котором исчез по-прежнему вопящий Дариус Уильямс. В крике не было слов, только отчаянная агония существа, страдающего от непереносимой боли. Из-за летнего зноя растения стояли сухими и загорались от соприкосновения с пылающей кожей несчастного строителя. Он слишком погрузился в собственные терзания, чтобы это заметить, падая и снова поднимаясь. Окс и Стэнли двинулись вокруг поляны, чтобы не выпускать его из виду. С невозможно раскаленной, мерцающей ярко-красным кожей Уильямс выбрался на крутой берег реки, споткнулся и упал на камни внизу. Затем с новым душераздирающим криком встал, прижимая к себе изломанную под ужасным углом руку и отчаянным прыжком бросился в воду. Над барахтающимся мужчиной взметнулись струи пара. «Какого черта?» – пробормотал Стэнли. «Нужно уносить ноги!» – наконец, обретя голос, взмолился Окс. Двое в черных балахонах покинули поляну дошли к склону над рекой и принялись бесстрастно наблюдать за Уильямсом. Но ему придется защищаться самому, потому что настала пора позаботиться о себе, как решил Окс. «Бежим!» – прошептал он, дергая за одежду напарника. «Секунду!» – отозвался тот, чуть приподнимаясь и делая пару шагов вперед, чтобы запечатлеть барахтающегося в воде Уильямса с более удачного ракурса. Именно тогда Стэнли и пересек какую-то невидимую черту. Окс ощутил это всем телом. По воздуху прокатилась едва заметная ударная волна, словно от беззвучного взрыва. Долю секунды спустя тишину ночи прорезал оглушительный вой. Окс поднял глаза и увидел, что в их направлении летит сгусток света с поляны, теперь мерцающий не оранжевым, а ярко-красным. Стэнли развернулся и помчался мимо напарника в ту сторону, откуда они пришли, крича что-то по пути. Окс, к сожалению, не сумел разобрать ни слова из-за оглушительного воя, хотя смысл и без этого был очевиден. «Беги!»